Тот факт, что его тени вдруг приняли мой знак, несколько его раздражал, но вовсе не тем, что я смогла это провернуть перед самым его носом, а скорее крутящимся на языке вопросом, как у меня получилось это сделать. Еще он практически не испытывал дискомфорта, находясь поблизости от трех кахгаров, не испытывал разочарования от того, что сорвалась славная забава. Не чувствовал отголосков азарта, который еще витал над особо буйными головами. Относился с абсолютнейшим равнодушием к нервно переминающимся поодаль воинам. Совершенно не замечал притихшие толпы на трибунах. Полностью игнорировал моих людей. Но при этом, что непонятно, очень недобро смотрел на дрожащего у него под ногами старика,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 А теперь в душе владыки кипела едва уловимое почти неощущаемая со стороны ярость. Из разряда тех чувств, которые, единожды вспыхнув, могут невероятно долго тлеть, разъедая разум, тело и дух. Вроде и не бурная, какая-то отстраненная, но упорная, чем-то похожая на котел с годами томящейся отравой, которую постоянно надо подогревать, помешивать, старательно следить, чтобы не выплеснулось через край. Именно сейчас под этим котлом как раз зажегся огонек, и во что он мог вылиться лет через пять или десять, мне, например, сложно представить. Удивившись столь странному набору чужих чувств, я решила отложить обвинение до выяснения всех причин и вопросительно кивнула на старика. «Кто это?» — повелитель недобро улыбнулся. «Тот, кто посмел нарушить мой приказ».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 И для этого вам понадобились ошейники и цепи? Создание тени опасно, — не моргнув глазом, ответил повелитель. Мы были вынуждены ограничить их в перемещении. А кормить вы их перестали тоже для того, чтобы уменьшить опасность? Этого не должно было случиться. Я разберусь с причинами. Я недобро улыбнулась, ощутив, как ко мне со спины неслышно подходит самец. и, наклонив голову, бесшумно обнажает зубы, не сводя с повелителя горячего взгляда. Он был зол, на этот раз потому, что он, наконец, видел источник всех своих неприятностей. Стоял к нему так близко, что один рывок и звучный щелчок челюстей мог бы навсегда решить эту проблему. Но я не позволяла, именно поэтому он был недоволен и поэтому же так ненавязчиво подкрадывался к добыче,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 Вероятно, я не уделил этому вопросу должного внимания. Однако при этом создания тени не должны были попасть на арену. «Как же тогда это все-таки стало возможным?» Вкратчиво поинтересовалась я, и земля подо мной едва заметно задрожала. Повелитель нервно дернул щекой и встряхнул тщедушного старичка, недвусмысленно требуя ответа на мой вопрос.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 «Значит, это Марагос решил, что мне понравится бойня?» Холодно улыбнулся повелитель, от отчего Куарани мгновенно посерел. «Это была его идея? Выпустить на арену зверей против смертных и уравнять их силы с помощью цепей?» «Да». «Найди его», — глухо уронил владыка, разжимая пальцы. «Немедленно». «Да, господин». Не веря своему счастью, Каорани подхватился и в мгновение ока исчез из виду, юркнув в крохотный телепорт. Я с мрачным видом отвернулась. Сюрприз, значит. Тварей он запретил приводить на арену, потому что, дескать, опасно. А простых зверей выходит, пожалуйста. Как же, как же. Посадим их еще на цепь, чтобы уравнять силы.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 Да, — Да-да, тот самый из соседней лужи, которого я заметил еще раньше. — Выходит, вот ты какой, товарищ Марагос. Владыка воткнул в испуганно замершего слугу тяжелый взгляд. — Это ты приказал выпустить зверей на арену? — э Да, господин, — не рискнул врать распорядитель. — Твоя была идея использовать их для боя претендентов, не согласовав предварительно со мной.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 Хищники живут охотой и убивают лишь потому, что такова их природа. Жертвы, защищаясь, тоже иногда смертельно ранят своих убийц, потому что этого требует инстинкт самосохранения. И это естественный ход вещей, против которого даже ишьте нет резона противиться. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то становится слабым и уступает свое место более сильному, выносливому, стойкому. Естественный отбор, призванный помочь продолжить род лишь достойнейшим. Таковы законы этого мира. И только люди, трусливые, никчемные, ничего из себя не представляющие, готовы с восторгом смотреть, как убивают ради потехи. Собачьи бои, гладиаторы, люди против людей, люди против зверей. Ты пойди, попробуй встать против Кахгара один на один в его родной стихии. Сумей победить свой страх и встань против него так, как встал бы его сородич, сражающийся за первенство в стае. Сразись с тем, кого считаешь достойным соперником. Яростно, отчаянно, но честно. И тогда даже у ты не возникнет к тебе претензий. потому что бой между соперниками или непримиримыми врагами – это допустимо. Выяснение отношений между самцами в стае нормально. Сразиться за горем терпеливо ждущих победителя самок, почетно, для какгаров. И если ты собираешься жить в этом мире по их законам – вперед! Сражайся и живи, как они. На одних инстинктах, на рефлексах, на равных. Таким же диким зверем, не обремененным понятиями долг и честь.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 «Научимся не оставлять следов, никто даже не поймет, что их воспитывали...» Гррр. Не сдержавшись, взревел Кагар, царапнув изуродованной лапой землю. гррр Чуть не встали на дыбы его взбешенные санки. «Ах ты, тварь!» Невольно вырвалось у меня, а Иреул требовательно ткнулся в руку. «Ненавижу!»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 Не только явственно задрожали пухлые руки, но еще и ноги подогнулись. — И чтобы больше тебя в Ллойда Шайера не видели. С каким-то звериным воем распорядитель бухнулся на колени и, уткнувшись носом, в сапоги владыки, горестно взвыл. — Господин, я ведь всего лишь выполнял ваши приказы! — Ты незамедлительно покидаешь город.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 И только для поднятия духа толпы. И им понравилось, знаете, им на самом деле очень понравилось. Хотя поначалу они и возмущались, что я решил изменить правила. Но это же по вашему приказу, ради вашего же блага. Пошел вон. Устало отвернулся владыка, больше не желая слушать этот бред. Еще раз увижу, уничтожу. А дар я у тебя забираю. С этого момента пользоваться магией ты не сможешь. — Ник? — Да, мой господин. Моментально выскочил из пустоты наш прыткий дворецкий. — Уведи его отсюда. — Куда, господин? — Куда хочешь, но так, чтобы шансов на возвращение не осталось. — Будет сделано. Коротко поклонился Ник и, цапнув за руку ошеломленно замершего распорядителя, мгновенно исчез, прихватив с собой возмутителя спокойствия. «Мне жаль, что так получилось, леди». Глухо обронил повелитель, мельком покосившись на тревожно порыкивающих какгаров «Для них подготовят помещение и доставят туда все необходимое. Обращаться по вопросам размещения ваших питомцев можно напрямую к Элла Мариола или к его помощникам. Если пожелаете, остальных тва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 Такой же мимолетный взгляд скользнул по моей окровавленной рубахе. Я справлюсь. В таком случае я вас покину. Еще раз прошу извинить за испорченный вечер. Я только рот раскрыть успела, как он тут же создал телепорт и бесследно в нем растворился. А следом за этим собравшиеся у бортика фристалища стражи тихо отступили в сторону и последовали за своим повелителем.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 но исчезновение с ресталища главного распорядителя незамеченным не осталось. Так что расходился народ медленно, задумчиво перемывая нам кости. Правда, обсуждали они случившееся негромко, лишь легкий гул чужих голосов какое-то время витал под накрывшим арену куполом. Потом постепенно смолк и он. А задаченные сегодняшними событиями люди разошлись, стража тоже исчезла.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 «Госпожа, позвольте теперь проводить вас в ваши покои». Естественно, к себе я после всего случившегося не отправилась. Требовалось сперва устроить взбудораженных как гарф, успокоить взволнованную мать, накормить еще раз проснувшегося щенка, убедиться, что помещение для моих зверей выделили нормальное. Короче, дел не впроворот И была весьма благодарна владыке за то, что он благоразумно удалился,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 Заметив это недоразумение, я скептически фыркнула и попросила Делла снять бесполезную железку нафиг. Потом припрягла Нига, попросив сделать обычный засов, желательно изнутри. А когда оказалось, что этот раздел магии нашему дворецкому недоступен, пришлось отвлекать отдел ила Мариола, который, впрочем, не только не отказал, но и, исполнив мою просьбу, вежливо предложил помочь еще чем-нибудь.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 Серьезно укрепили стену, увеличили высоту самого здания, обустроили недоверчиво обнюхивающим углы как гарам нормальное логово. Непременно закрытое, уходящее глубоко под землю, но при этом разветвленное и пронизанное множеством узких ходов. Снесли из пола все ненужные плиты, обеспечив доступ знака к первым его живым подданным. Наконец еще раз изменили систему запоров на наружных воротах, Сделав так, чтобы кроме нескольких человек обслуги, которую я тут же и представила как гарам меня и еще пары-тройки личностей, доступа сюда не было. Хотя бы на первое время, пока звери не привыкнут к обстановке. Мак, надо сказать, вымотался капитально, пока строил для них по моей указке приемлемое жилище. А когда мы закончили, я решила, что дальнейшая эксплуатация может привести к самому настоящему обмороку,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 Я удивленно посмотрела на недоумевающего мастера. «Пока они соблюдают правила и не тревожат мои границы, нет. Вас же не смущает наличие хищников в местных лесах, и вы не посылаете туда вооруженные отряды, давая им задание всех поголовно уничтожить?» «Но это же не просто хищники», — нахмурился ила Мариола. «Это создание тени». «Уже нет, мастер», — покачала я головой. Понимаю, для вас это звучит дико, но поверьте мне на слово, те не способны жить в этом мире так же, как все остальные. Они точно так же рождаются, питаются, стареют и умирают. Каждый в свой срок. И я, как Ишта, не считаю себя вправе вмешиваться в этот процесс. Потому что они больше не твари, не нежить. Они такие же, как мы с вами. Ну, может, чуть более зубастые, но и только. — Чтобы питаться, им нужно много мяса, — возразил маг. — Как же вы, как ишь-то, это допускаете? Ведь для того, чтобы их прокормить, все равно придется кого-то убить. Курицу, корову, свинью. Как ко всему этому должен относиться хозяин? Я хмыкнула. — В естественный ход вещей мы не вмешиваемся. Э — Э-э-э, — озадачился Белобрысый. Домашние животные выводятся для того, чтобы служить человеку, охраняя ли его стада, становясь ли пищей для его стола. За это каждый из них получает свою награду. Кто сытую и спокойную жизнь, совсем не похожую на полной опасности жизнь своих диких собратьев, кто вкусную кости миску каши по утрам, кто регулярный полив и бережное обрезание веточек. У всего есть своя цена, сударь.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 А дуэли иногда заканчиваются смертью, и ничего необычного в этом нет. У каждого из нас свой срок жизни и своя судьба. Я слежу лишь за тем, чтобы дуэль не превратилась в травлю и не вылилась в массовое убийство. Чтобы превосходство, с одной стороны, не становилось слишком уж явным. И это, заметьте, не всегда относится к человеку. Мне кажется, присутствие Ишты не должно сильно влиять на обывателей.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 И не мне менять установленные ими правила. А как быть со случайными смертями? А вы считаете, что есть случайные смерти? Улыбнулась я. Ну, скажем, на мирного селянина во время поездки в город напали разбойники или кого-то схватили в одно из городских подворотин Если селянин поехал в город один и при этом не озаботился собственной безопасностью, то это его ошибка.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 «Но ведь невозможно предусмотреть абсолютно все!» «Конечно», — кивнула я. «Но именно из таких мнимых случайностей плетутся человеческие судьбы. Каждая жизнь или смерть — это результат череды событий, господин Мариола. Причем я убеждена, что большую часть этих событий мы запускаем и допускаем сами. Сегодня или вчера, или три года назад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 после чего обрели прекрасную семью и благодарного тестя, это был только ваш выбор. Если вы не дали прирезать в подворотне какого-то беднягу, а он, оказавшись мерзавцем, впоследствии воткнул вам нож в спину, это тоже был ваш выбор, причем абсолютно добровольный. Линии вероятности сложная штука, сударь. Куда они повернут, как переплетутся? Кроме богов никто не способен в этом разобраться. Илла Мариола растерянно замер. Как же быть нам, простым смертным, как понять, что я поступаю верно и помогаю именно тому, кому нужно? Живите так, как подсказывает вам сердце. Поступайте так, как велит совесть. И не пытайтесь со стопроцентной вероятностью предугадать, как через год или два отзовется вам тот или иной поступок. Это попросту невозможно.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 Заклятием, например, или каким-либо артефактом. Как маг вы должны в этом разбираться. И вполне вероятно, что перед тем, как покинуть тело, вы действительно придумаете, как сохранить свой дух на Эллойда Шаэра. Но, насколько я понимаю, для остальных это недоступно. Да и разве захотят простые люди, целую вечность, болтаться между небом и землей на невидимой привязи? Бела Мариола насупился. Не понимаю, куда вы клоните, леди. Вокруг вашего мира безраздельно властвует тень, так же тихо проговорила я. Как вы думаете, куда пойдет душа, если ей заказан путь наверх или вниз? Куда её потянет, если не будет привязи к вашему крохотному островку, который сам едва сохраняет стабильность? Для того, чтобы душа переродилась, Ей требуется благословение, и это нерушимый закон для этой части Вселенной. Вы никогда не задумывались, почему у вас стало так мало рождаться женщин, господин маг? Никто не проводил исследования на эту тему и не замечал, что год от года население вашего мира медленно, но верно сокращается. Всего лишь потому, что вы хоть и живете достаточно долго,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 Именно они служат вратами для приходящих сюда душ. Но если таких душ долго нет, или если их количество стало ничтожным, то вратам просто незачем оставаться распахнутыми, их самих становится меньше, поскольку то, что не действует, в скором времени отмирает. «Вы не можете утверждать это с уверенностью», — я развела руками. «Уверенности нет».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 Ила Мариола нервно кивнула, бросив на застывшего в прострации Нига странный взгляд, поспешно нырнула в мгновенно созданный портал. Я снова вздохнула, после чего повернулась к неловко мявшимся валионцам и неловко кашлянула. «Наверное, всем нам надо отдохнуть. Ник?» «Да, госпожа», — несколько заторможенно откликнулся слуга. «Проводи моих людей в гостевое крыло. Им нужно переодеться и выспаться. «А вы, миледи?» Я покосилась в дальний угол конюшни, где из недавно образованного логова на меня выразительно смотрели две пары возбужденно-горящих глаз, и, направившись к нетерпеливо завозившимся зверям, улыбнулась. «Я буду ждать тебя здесь через половину оборота. Мне нужно кое-что закончить».